— Не дури, Мелли, — сухо сказала Скарлет, ты и так слишком туго идешь на поправку, а если Уэйт будет прыгать у тебя на животе, лучше тебя от этого не станет. И если я еще раз застану тебя, Уэйт, у тети на постели, ты получишь от меня хорошую трепку. И перестань шмыгать носом, вечно ты носом шмыгаешь, постарайся быть мужчиной. Уэйд убежал в слезах и спрятался под домом.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 всю мягкость, всю учтивость, которой постоянно старалась привить ей Эллен, все как ветром сдуло, сдуло, словно листья светок при первом холодном дыхании осени. Как часто говорила ей Эллен, «Будь тверда, но неизменно вежлива с теми, кто тебе служит, особенно с неграми». Но если она будет с ними вежлива,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 и себя, и всех здесь живущих.